Глава девятая. Добравшись до спальни, рухнула на первый попавшийся стул и в изнеможении прикрыла глаза. Боль постепенно стихала, сейчас от нее остались лишь отголоски и горкие воспоминания. Боюсь, прикосновения высшего еще долго будут мне сниться. В кошмарных снах. Скинув туфли, скользнула по комнате рассеянным взглядом. Интересно, сколько девушек побывало здесь до меня. Его светлость не поскупился и выделил для рабыни шикарные апартаменты. А может, в этом доме все комнаты, как для королевской семьи? Не будь у меня столь паршивого настроения, я бы, несомненно, оценила и обтянутые нежно-голубым шелком стены, и картины в массивных рамах с изображенными на них пасторальными пейзажами, Изящную мебель, кружевные занавески, частично скрытые шторами из плиса, кровать с вычурным балдахином и высокой спинкой, отделанной позолотой, Золотом сверкали изогнутые ножки атаманки, приставленной к ложу. На круглом столике у окна обнаружился серебряный поднос, от которого исходил умопомрачительный аромат свежеиспеченной сдобы. Желудок жалобно заурчал, напоминая, что мне уже давно следовало подкрепиться. Секунда, и вот я уже громыхаю посудой. Плеснув чашку немного чая, увы остывшего, сделала несколько жадных глотков. Первую сдобную радость проглотила, почти не жуя, вторую булочку, приказав себе быть сдержанной, из меня ведь воспитали леди. Разрезала пополам, намазала маслом, затем джемом, и только потом жадно вцепилась в нее зубами. Опустошив еще одну чашку божественного напитка, вдруг почувствовала невыносимую слабость. Сил хватило только на то, чтобы доплестись до кровати, а уже через каких-то пару минут я спала беспробудным сном. Последней мыслью мелькнувшая в угасающем сознании, стало понимание того, что в чай явно что-то добавили. Не зная, сколько времени путешествовала по стране Морфея, когда проснулась, солнце было еще высоко в небе, а значит, спала я не так уж долго, но, если судить по ощущениям, минимум двое суток. Сейчас я чувствовала себя свежей и отдохнувшей, готова была горы свернуть, Спасибо, конечно, его светлости за заботу, но надо будет сказать ему, чтобы больше не пичкал меня снотворным. Или что там было в этой чудо-заварке? Часы, мерно тикавшие на каминной полке, показывали без четверти два. Возле двери обнаружились массивный сундук и небольшой саквояж. Все мои пожитки. А за дверью — та странная, бледнолицая особа, «Кажется, Маэ же». Девица вошла, даже не удосужившись постучать. Просто распахнула светлые створки и с порога заявила. «Ванна готова, мисс». И привычно закончила. «Вставайте». Ни тебе, реверанса, ни даже намека на улыбку. Не дождавшись ответа, Маэ же блеклым призраком пересекла спальню и толкнула неприметную дверку, полностью сливавшуюся с шелком обоев. Стоит ли уточнять, что и ванная комната ослепляла великолепием? В доме мадам Луари опочивальни воспитанец были достаточно скромно меблированы, да и размерами похвастаться не могли. Правда, это с лихвой компенсировалось уютной обстановкой. Эта же ванна была чуть ли не вдвое больше моей спаленки в пансионе и, как и кабинет Грейва, утопала в полумраке разбавленным светом от изящных бра. Здесь бордовые тона перемежались с благородным деревом, ну и, конечно же, с помпезной позолотой, куда ж без нее. В самом центре на мягком ковре красовалась ванна на маленьких гнутых ножках, в которую Маэ же щедро напшикала соли. По комнате поплыл сладкий цветочный аромат. «Вернусь через полчаса, помогу вам собраться». Напоследок сказала девушка и вышла, прикрыв за собой дверь. Раздевшись, я с наслаждением погрузилась в душистую воду. Мне бы подойти к зеркалу и познакомиться с чертовой меткой. Но я тут же трусливо отогнала от себя эту идею. Не хочу ее видеть, не хочу думать о ней. Лучше буду представлять себе, что ее и вовсе не существует. Служанка оказалась на редкость пунктуальной и явилась тютелька в тютельку спустя 30 минут. К тому моменту я уже успела порыться в своем сундуке, определилась с туалетом и облеклась в домашний халат с жутко неудобными, расклешенными рукавами и дурацким шлейфом, подметавшим полы. Чтобы ее, эту верильскую моду. Но халат это еще ничего, домашние платья тоже были вполне комфортными, и достаточно простыми. Вот только здесь я не чувствовала себя как дома, а потому решила, что чем больше будет на мне слоев одежды, тем лучше забаррикадирую свое тело на случай осады мистером Грейвом. Мээ же помогла мне справиться с корсетом, затянула души так, что недавний завтрак чуть не попросился наружу. Покончив с ним, ни на секунду не выпадая из образа пофигистки, принесла выбранное мной платье, темно-зеленое с узкой юбкой, драпированной сзади и оканчивающейся шлейфом. У этого наряда не было даже намека на вырез, зато имелся воротник-стойка, который я украсила простенькой камеей. Волосы попросила собрать в строгий пучок, а на косметику, которой мадам Луари советовала нам пользоваться в умеренных количествах, дабы выглядеть еще краше в глазах господина, и вовсе решила забить. Сейчас из зеркала на меня смотрела этакая чопорная гувернантка, представленная какому-нибудь богатенькому карапузу. В меру строгая, в меру скромная. Пока я занималась созданием имиджа «Леди неприступность», моя же не издала ни звука, а все попытки наладить с ней контакт разбивались о ледяную стену равнодушия, которую воздвигла вокруг себя эта девушка. «Кстати, меня зовут Ива». Тепло улыбнулась ей. «Я в курсе». Последовал без эмоциональный ответ. «А тебе кажется...» «Моя же?» «Не кажется, а да» она часом, не родня Грейву?» «Пойдемте, мисс», — когда со сборами было покончено, сказала моя камеристка. «Его светлость после обеда собирался показать вам дом, рассказать о некоторых наших правилах и познакомить с вашим распорядком на день». «Правила, приказы, распорядки, Господи, куда я попала?» Его светлость предпочел не дожидаться своей новой рабыни и отобедал раньше, чему я была несказанно рада, В присутствие высшего неба кусогов кусок в горло не полез, я бы ерзала на месте и считала минуты до окончания совместной трапезы. Стол для меня накрыли в уютной гостиной с видом на увидающий сад. Снаружи шелестели листвой деревья, точно шептались о чем-то, а здесь тишину нарушали лишь старые ходики на стене. Под их неторопливое тиканье в косых лучах, проникавших сквозь эркерные окна, Танцевали пылинки. Окружающая обстановка навевала атмосферу покоя и умиротворения. Заявив, что скоро подаст горячее, же удалилась, оставив меня один на один с морковным супом. Я бы с удовольствием опустошила всю тарелку, если бы не туго затянутый корсет, и обещание новых угощений. Трупа господина Тауруша питалась скудно, и за те четыре месяца, что провела с артистами, Я совсем отощала. В пансионе тоже излишеств не предусматривалось. Мадам Луари не экономила на воспитанницах, но страх как пеклась о наших фигурах, и не уставала повторять, что настоящая леди обязана питаться как птичка. Чуть поклевала, и достаточно. Здесь же, похоже, никого не заботил объем моей талии. Конечно, пустяк, но приятный. Мэй же вернулась, как и обещала, очень скоро, с подносом, на котором дымилась филе птицы под огуречным соусом и источал аромат капустный пирог. Десерт, сказала, принесет позже. Но, к сожалению, тот в меня уже не полез. Я и так чувствовала, как под платьем трещит корсет. К тому же под конец трапезы в гостиной заявился Эшерли. Торопить не торопил, но спокойно есть, когда тебя взглядом пригвождают к стулу, и я неумела». «Вы такая строгая». Прислонившись плечом к дверному косяку и скрестив перед собой руки, поделился высшей своим мнением, в котором я сто лет не нуждалась. «Вам не нравится мой внешний вид?» Откладывая в сторону столовой приборы, холодно поинтересовалась я. «Неужели еще будет указывать, во что мне одеваться?» Макс равнодушным видом пожал плечами. «В этом платье вы похожи на замужнюю Матрону, чопорную и скучную. Может, мне следовало вырядиться как адалиска? Наверное, внешность все-таки накладывает свой отпечаток. Из апатичной блондинки, забитой мышки, я незаметно для самой себя превратилась в ершистую брюнетку. А может, это его светлость провоцировал во мне эмоциональные всплески?» Мне без разницы, хоть на гишом ходите». Оторвавшись от двери, безучастно проронил высший и, прежде чем скрыться в холле, добавил, мазнув по мне взглядом. «Буду у себя в кабинете. Когда закончите, приходите. Покажу дом». «Уже закончила?» Сдернув с юбки ажурную салфетку, я поднялась, настраиваясь на непростые минуты в компании господина Грейва. «Тогда пойдёмте». К счастью, его светлость не нуждался в совместном времяпровождении, А поэтому экскурсия оказалась короткой. В некоторые комнаты мы даже не заглядывали, Мак просто указывал в сторону то одной, то другой двери, говоря, там библиотека, там гостевая, а там в конце коридора музыкальный салон. Курительная комната, еще одна гостиная, которая больше смахивала на бальную залу. Не такая огромная, как у леди Адельсон, но для скромного суаре на пару десятков персон вполне сгодится. Вот только, как уже успела заметить, Эшерли предпочитал избегать общества людей, и уж точно ему бы и в голову не пришло устраивать в своей хластяцкой берлоге светские посиделки. В некоторых комнатах мебель и вовсе была укрыта простынями, а паркет покрыт пылью. Два раза в неделю приходит горничная и наводит порядок в жилых помещениях остановившись у подножия лестницы, продолжал знакомить меня с местным укладом высшей. Мээ же не служанка и помогает вам исключительно по доброте душевной, поэтому относитесь к ней с должным уважением. Боюсь вам, мисс Фелтон, придется обходиться без камеристки. Не люблю, когда по дому шастают всякие незнакомые личности. Последнее заявление можно было смело отнести и ко мне». «Не нуждайся выше» в постоянной подпитке, наверняка не подпустил бы к себе ни одной пришлой. Женой он, видать, тоже не спешил обзаводиться. А может, мне только предстояло познакомиться с его несчастной избранницей. Ох, и не завидую я той леди, которой придется связать с этим человеком свою судьбу. «Вы будете нужны мне не чаще одного раза в сутки, Мисс Фелтон». В остальное время сами беспокойтесь о своем досуге, отдыхайте, читайте, гуляйте, занимайтесь рукоделием, к вашим услугам все, что пожелаете, в разумных пределах, конечно. Выше не стал уточнять, где мне позволено совершать променады. Скорее всего, в том унылом саду, в окружении увидающих клумб. Сомнительно, что Грейв отпустит меня в город одну. «Дабы не портить себе настроение, решила не спрашивать, где я могу себя выгуливать». «Там кухня», — указал в сторону небольшого темного коридорчика Мак. «Мне нужно возвращаться к работе, а вы идите и познакомьтесь с миссис Кук, моей экономкой. Ей не терпится на вас посмотреть и оценить мой выбор». «Служанка, которая на самом деле не служанка», Экономка, которая желает оценить вкус господина в выборе новой рабыни. Вот ведь странные люди. А здесь что? Вдруг заприметила я дверку под лестницей, почти не выделявшуюся на фоне деревянных панелей. Ничего, что могло бы вас заинтересовать. Вдруг посуровил Грейв. Светло-серые глаза его снова превратились в две колючие льдины. «Никогда и ни при каких обстоятельствах не смейте туда входить». «Вы все поняли, мисс Фелтон?» «И после этого он надеется, что я забуду о потайной комнате?» «Нин бы сказал. Кладовая. Я бы сразу потеряла к ней интерес. А так только разжег мое любопытство. И придется мне, бедный маятся, гадая, что же это за секретный чуланчик такой. Но войти туда не войду». «Мы заключили сделку, и не знаю, как высший, а я намерена выполнить свою часть». «Разумеется, ваша светлость», — потупив взгляд, изобразила Книксон. Кивнув в знак прощания, его светлость ретировался в кабинет. А я отправилась знакомиться с изнемогающей от любопытства экономкой. Ею оказалась миниатюрная сухощавая старушка в строгом платье и крахмальном чипце. Когда я вошла, она коротала время за чаепитием и пролистыванием газеты. «Ну, наконец-то!» Заслышав шаги, пожилая дама тут же резво подскочила со своего места и поспешила ко мне. «Я так рада познакомиться с вами, Ивушка! Садитесь, милая, да, пожалуйста, вот сюда!» Я не сумела подавить в себе дрожь, услышав имя, давным-давно позабытое, похороненное вместе с прошлой жизнью, а сейчас произнесенное таким ласковым голосом позволила подвести себя к столу накрытому белоснежной скатертью, расшитой алыми цветами. Руки у миссис Кук были маленькие, с тоненькими пальчиками, покрытые густой сеточкой морщин и пигментными пятнышками, но такими теплыми какими-то домашними, что ли. и Их было так приятно касаться. Да и сама женщина излучала искреннее радушие, свет и ласку. Я предполагала, что экономка окажется под стать же холодная и молчаливая. Даже странно, что в доме Грейва нашлось место такому вот божьему одуванчику с открытой душой. — Вы так и не попробовали мое лимонное суфле, дорогая? — с улыбкой произнесла женщина. — Хотите кусочек? — с удовольствием. — улыбнулась ей в ответ. Вскоре миссис Кук болтала со мной, как со старой знакомой. Было видно, как сильно бедняжка истосковалась по общению, общению с человеком, способным слушать и поддерживать разговор. Моя на эту роль явно не годилась. От миссис Кук я узнала, что его светлость унаследовала от отца не только силу и острый, пытливый ум, но и титул герцога Уайнрайта, а также немалое состояние. Правда, Эшерли не любил, когда его величали, как батюшку. Вернее, даже, это его бесило, поэтому все и обращаются к нему по фамилии. Доверительно сообщила экономка, подливая мне ароматного чая. Теперь вы тоже предупреждены и не допустите ошибки. Миссис Кук не пожелала уточнить, почему его светлость так острая реагирует на отцовский титул, которым, по идее, должен гордиться. Но у меня сложилось впечатление, что отношения покойного лорда Уайнрейта с сыном были непростые. Хотя если Грейв пошел в отца, то в этом нет ничего удивительного. Людям с такими характерами обычно сложно находить общий язык друг с другом. Закончив петь дифирамбы своему любимцу, мисс Кук переключилась на меня. Начала расспрашивать о пансионе, о жизни воспитанниц, вчерашнем приеме и о многом-многом другом. Выходила я из кухни со слегка гудящей головой и острым желанием остаться в одиночестве. По дороге к себе решила заглянуть в библиотеку. Дверь, в которую мне указал Грейв, захотелось оценить литературный вкус его светлости, а заодно подыскать что-нибудь для себя. Надеюсь, помимо философских трактатов и скучных там лудов про магию, там отыщется хоть пара-тройка интересных романов. Пока поднималась по лестнице, услышала стук дверного молотка. Но спуститься открыть не успела, в холл вплыла Маэжи. А спустя пару секунд я почувствовала, как в жилах стынет кровь, и сердце заходится в бешеном ритме. «Добрый день! Могу я увидеться с мисс Фелтон?» Я не должна была услышать этот голос. Этого человека не должно было быть здесь. Но он был. Стоял на пороге бледный, И взволнованный, а увидев меня, и вовсе спал с лица. Оливер, не чувствуя под собой ног, полетела вниз.